Глава 23. Короче, хозяин, там вообще такое творилось, заговорщицки прошептал Гриша. Митька стоял тут же и поддакивал. Началось все с того, что как только мы оказались дома, нечисть почти насильно поволокла меня в ванную. Недовольная Алена проводила нас взглядом копа из дела нравов. После путешествия сначала к Волотам, а потом и к князю, приспешница была не в самом лучшем расположении духа. Видимо, не оценила ратников Святослава и их манеры. Да и вообще, Алена действительно нормально так стрессанула за сегодня. Уже оказавшись в ванной, Митя включил воду, А бес стал торопливо рассказывать тайны мадридского двора. Точнее, новгородского. Но суть не поменялась. Нет, я понимал, что ничего хорошего от великого князя ожидать не приходится. Но реальность оказалась куда более суровой, чем самые депрессивные прогнозы. Даже сама нечисть офигела от жести, которую услышала. Попал ты, Мотя. Да еще как попал. Оказался между молотом и наковальней. Я предстал для Святослава дойной коровой с которой он собирался получить побольше молока. А что для этого надо? Правильно, чаще доить и реже кормить, пока несчастное животное не скопытится. Манера типичного эффективного менеджера. Еще мне показалось, что этот Марат не так прост. Сначала мне он виделся таким подпердышем князя. Но смотри-ка, выясняется, что ему не только отдают распоряжение. У Марата довольно широкий спектр полномочий. Он вон из своей воды общается от имени князя, и сомневаюсь, что на этом его обязанности и возможности ограничиваются. Дурацкий характер. Надо было мне прямо вот так с ним ссориться. В общем, чувствовал я себя странно. С одной стороны, обеспокоен всем, что узнал. С другой — доволен. Страшно подумать, но с артефактом и побегом нечисти. Чуток подфартило. Вот и бес подтвердил. — Хозяин, ты когда на пороге там шепнул, чтобы мы улепетывали из портсигара? У меня сердце в пятки ушло. Я-то ладно! шмыгнул мышкой. За Митьку больше переживал. Кстати да, кивнул я, повернувшись к черту. Ты же здоровый! Куда получилось спрятаться, когда я вынес портсигар за дверь? Никуда не надо прятаться, дяденька, пожал плечами Митька. Я просто стал одним из рубежников, ну, тех, которые в охране были. А что, они там одеты почти одинаково, во все черное, да еще толпились на вас пялились, а по сторонам не глядели. Я бочком среди них и встал. Я улыбнулся. Да уж, сам не знаю, что на меня тогда нашло. Но будто внутренний голос шепнул, что сейчас забывчивого рубежника вернут. Хотя тут можно попросту включить логическое мышление. Оно редко, но все же проклевывалось. Марат — тот самый рубежник, у которого бонусом к ведунству идет возможность чувствовать артефакты. Кстати, интересно, за счет чего у него вообще хист растет? Но суть в том, что я был уверен, он портсигар срисует, как только я обращу внимание на куртку. Потому я так и драпанул к выходу, постаравшись в этот момент оказаться как можно дальше, чтобы нечисть успела разбежаться. Как тараканы, стоит включить свет на кухне. А когда я вышел повторно под злобный взгляд Марата, они снова юркнули в портсигар и уже благополучно доехали обратно. Мои тайные агенты. Прямо удивительно, какой сплоченной стала команда нечисти. «Получается, мне повезло. Очень даже. Совсем на меня не похоже». «Что делать теперь будем?» — спросил бес, опираясь на смеситель. Несмотря на то, что я промолчал, ответом ему стал хруст гусака и сильная струя воды. «Вот она! Пошла, браточка! А я уж испугался. Все в порядке. Я не разрушил баланс вселенной». «Воду перекрывать!» — рванул я к вентилям в туалете. «Матвей, у нас кто-то холодильник не закрыл, половина продуктов испортилась!» — крикнула мне с кухни приспешница. «Наверное, этот кто-то полез за водкой и неплотно захлопнул дверцу, поэтому сейчас получит по наглой рыжей морде». «Алена Николаевна, это не я, это Митя! Он последний лазил!» Чёрт, даром что почти афро расцветки, покраснел. То ли от гнева, то ли от обиды. «Что я там говорила о сплочённой команде?» «Угу, можно забыть». Бутылка водки все разрушила, ну или страх перед неотвратимостью наказания. Выкинь, и закажи новую, отозвался я. Выпивки же, достаточно? Нормально, эти паразиты еще не все выжрали, отозвалась приспешница. Собственно, алкашка была единственной причиной в наше современно дистанционное время выходить из дома. Сам я пошел смотреть, можно ли как-то починить смеситель. Судя по рядовым неурядицам, все начинало входить в привычные русла. Хотя пугало меня не это, а планы великого князя на такую скромную персону, как Матвей Зорин. Он ведь реально не остановится ни перед чем. Получается, самым идеальным вариантом было попросту не находить схрон. С другой стороны, тогда бы у меня не было столь нужного артефакта. Кстати, про зонт. Закончив со смесителем, точнее попросив Алену заказать такой же через доставку, я добрался до артефакта. Несмотря на то, что его починили, Нормально проверить вещицу так и не удалось. Я сел в гостиной, положив перед собой зонт и открыв в телефоне онлайн-переводчик. Так, как тут все работает? Для начала нужно выставить что-нибудь нейтральное. Погуглив несколько слов, я остановился на «димма», что со шведского переводилось как «туман». Вроде безопасно. Я прокрутил шестеренку до нужной отсечки и открыл зонт. И «туман»? И правда стал расползаться по гостиной. причем я так и не понял, откуда он появился. Будто воздух просто стал необычайно влажным. Однако буквально за пять секунд все пространство вокруг заволокло густой непроглядной пеленой. «Офигеть!» «Мы чё, горим?» В голосе Алены послышались истеричные нотки. «Нет, чего доброго, я так приспешницу и до нервного срыва доведу. А это кому-то надо? Лично мне точно нет». Да и нечисти, боюсь, поехавшая Алена Николаевна тоже не понравится. Она и от обычной-то не в восторге. «Это туман!» — крикнул я. «Сейчас все починю!» Ну и починил. Точнее, сначала я думал, что повернуть шестеренку при работающем артефакте — отличная идея. Проблема в том, что из-за густого тумана я плохо различал шведские слова. Это уже потом, когда пелена развеялась, удалось прочитать «Рэнь». Тут даже переводчик никакой не был нужен, чтобы понять, что это дождь. Точнее, дождь! Хотя все стало ясно в переносном смысле еще раньше. Когда в гостиной самым реальным образом этот дождь пошел. И судя по визгу Алены, не только в гостиной. Вот ведь зараза. Я спешно закрыл зонт, понимая, что за несколько секунд все вокруг вымокло, включая меня. Блин, это не дождь, а ливень какой-то. Или, быть может, дело в том, что мы только-только зарядили артефакт? Вот поэтому у него такой эффект? В любом случае, очень хорошо, что так все работает. Что было плохо? Мокрая мебель в этой и соседних комнатах и в таком же состоянии Алена. «Матвей, можно я задам тебе один нескромный вопрос?» Появилась в дверях приспешница, приглаживая волосы. «Давай». «Ты охренел?» «Справедливо, по сути». «Но не очень красиво по форме», — ответил я. «Проверял прихваченный тобой зонт. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц». «Угу. Такое ощущение, что ты мне за этот зонт мстишь». «Будешь смеяться, но нет». «Оказалось, что вещица вполне занятная. И даже мне пригодится». «Не поверишь, но не буду смеяться. Ты хоть предупреждаешь, что ли?» «Ладно. нечесть ко мне!» «Тряпки в зубы и вытираем последствия волшебного ливня. Говорим спасибо Матвею...» «Как тебе там по отчеству?» «Сергеевич он!» Зло отозвался без, который будто бы уже меньше всего переживал за мою жизнь. «Какие все нежные!» Я решил, что пока не стану говорить Алене про прослушку. Чуть попозже, наверное. А то вдруг она начнет себя вести подозрительно. Сейчас же пусть гоняет нечисть. Мне это только на руку. Я вернулся к себе в комнату, подтвердив догадку, что когда Гриша искал серую футболку, он перевернул вверх дном весь отдел с одеждой. Ну и ладно. Что печально, Марат был прав. У меня действительно всего две пары джинсов. А исходя из участия по прыжкам близ теплиц, одна. Пусть порванные я и не выбросил. Сейчас я снял те штаны, в которых ходил, и стал заниматься наиболее странным, что когда-либо делал. Принялся их прощупывать. То самое, что я и искал, обнаружилось вшитым в подкладку кармана и по форме напоминало пуговицу. Пришлось распороть ткань и вытащить на свет Божий почти плоский кругляш размером чуть меньше пятирублевой монеты. Угу. значит это и есть тот самый маячок. Что интересно, он оказался чужанским, то есть совсем не зачарованным. А ну и понятно, располагался маячок высоко, случайно не заденешь. Да и на ощупь действительно был похож на какую-нибудь запасную пуговицу. И если начнешь прощупывать хистом, тоже не обнаружишь. Одни плюсы. Интересно, когда и как они смогли его сюда вшить? Видимо, ночью, когда все спали. Но это надо было пробраться сквозь нечисть, которая вроде как чуяла чужих. Интересно, очень интересно. Что нигде нельзя чувствовать себя в безопасности, я знал. Просто не подозревал раньше, что до такой степени. Теперь и под ободок унитаза придется заглядывать. Хотя что я там увижу? Микробов, работающих на князе. Такой же кругляш оказался во вторых порванных штанах. Блин, никогда не думал, что попаду в кино про спецагентов, которое снимает кабельный подмосковный канал. А именно такой мне сейчас и представлялась моя жизнь. дешевый фарс. Что ясно совершенно точно, они должны думать, что ничего не изменилось, что я по-прежнему под клопаком. Значит, придется в определенные моменты этот маячок носить. Интересно, Лео в курсе или нет? Судя по тому, что его не было вместе со остальными мордоворотами, нет. Тогда почему? Чем дальше, тем страннее. Я тут же оделся, положив маячок в карман, спустился вниз и постучал. «Привет», — сказал я, увидев заспанного рубежника. «Здорово. Что-то случилось? Куда-то надо ехать?» Признаться, этот вопрос меня немного удивил. Получается, что Леопольд вообще не знал о том, что мы уходили, что были на приеме у князя? Святослав решил не посвящать своего жиратника во все тонкости относительно меня. «Блин, да я вообще ничего не понимаю. Великий князь что, и Лео не доверяет? Тогда стал бы он представлять его ко мне. Чертовщина какая-то! Я это, там, нечаянно зонт активировал. Тебя не затопило?» «А, не, не затопило», — отозвался Лео. «И как зонт работает?» «Да огонь! В смысле, дождь и туман, все как надо!» «Ладно, бывай». Я вернулся к себе, упав на диван. И тут же поморщился. На мокрый диван. На журнальном столике лежала та самая брошюра, которую мне подарил артефактор. Я аккуратно стал листать ее влажные страницы, и меня словно током пробило. Полчаса мне понадобилось на то, чтобы проштудировать книжечку и понять, что я был совершенно прав. У меня теперь только два вопроса. Какого хрена тут вообще происходит? И куда я попал? Звонок в дверь заставил вздрогнуть. Почему-то я был готов ко всему, включая то, что меня кто-то пришел убить. Даже вскочил с дивана и вытащил меч. Но потом крохи здравомыслия стали прорастать сквозь сухую и безжизненную почву моего разума. Князь не убьет меня, пока он думает, что я смогу выполнить его секретные и трудоемкие поручения. Трепов меня не убьет, пока я нахожусь в Петербурге под защитой князя. Суккубат? Единственный из них что желал мне смерти, уже мертв. Вернее, мертва. Кстати, не так уж она и хотела моей погибели. Просто я случайно завладел тем, что было нужно госпоже Марии. Звонок повторился. С кухни неторопливо вышла Алена. Посмотрела на меня, на меч, пожала плечами, давая понять, как она устала от этого дерьма. И пошла открывать. А я так растерялся, все еще погруженный в свои мысли, что даже не сообразил ее остановить. «Матвей!» Это тебя, здоровенный бугай с непропорциональным лицом, от великого князя. Пришлось убирать меч и выходить. Там стоял тот самый некрасивый Кощей, который не разрешал мне покурить и выпить кофе. Согласен, лицо не очень симметричное, к тому же искаженное злобой. Может, как раз из-за слов Алены? Я даже возмутился. Нельзя же откровенно говорить человеку, что он не очень. В этом случае я был солидарен с Кощеем. «Великий князь приказал передать лично!» Рубежник сунул мне папку, не скрывая своей неприязни, после чего потопал вниз. Папка была картонная, перевязанная обычными тесёмками. Наверное, ее вытащили из старенького архива, куда еще не добралась цифровизация. Я стал развязывать тесёмки, пока проходил мимо кухни. Алена, на будущее лучше не говорить такое людям в лицо, рубежникам тем более, обычно им это не нравится». «Не могу ничего с собой поделать», — ответила та, делая себе какой-то коктейль. «Я честная». «Мне кажется, ты путаешь честность с хамством», — сказал я, вернувшись в гостиную. «Надо ей будет как-нибудь наглядно показать, что так делать нельзя». Пока она походила на выскочку, которая угрожала при любом конфликте, что сейчас придёт её парень, не всех размотает, при том, что тот этого делать совершенно не хотел. Здесь в роли парня выступал рубежник Мотя Зорин а Алена умело прикрывалась своим приспешничеством. Я вытер рукавом журнальный столик и стал раскладывать содержимое папки. Если честно, я ожидал нечто вроде подробной справки. Типа «Хтонь», «Опасная неразумная нечисть», «Убивается нажатием на бугорок в районе шеи» и все такое. На деле тут оказалось что угодно. Фотографии, вырезки из газет, причем как чужанских, так и рубежных, отчеты о вскрытии, справки об операциях по устранению, Вот только не строчки про хтонь. Судя по тому, что я видел, нечто сидящее в пещере было очень неприятным существом. Раньше оно выходило чуть чаще, но потом стало появляться все реже. Разгадка оказалась проста. Хтонь должна была чем-то питаться. И она это неплохо делала, употребляя в пищу все мясное, до чего могла дотянуться. Животные быстро смекнули, что сюда соваться не стоит, а вот с людьми дела обстояли похуже. Если сделать краткий анализ, то раз в 8-9 лет существо кушало. Именно в этот период близ пещеры можно было найти фрагменты останков. Именно фрагменты, потому что большую часть тела хтонь утаскивала внутрь. Вполне понятно для чего. Затем 8-9 лет тишины, спокойствия и благодати. И новая жертва. Правда, все прекратилось, когда предыдущий великий князь решил уничтожить эту хрень и благополучно загубил несколько рубежников. Кого-то нашли, кто-то пропал без вести. Что-то мне подсказывало, что хтонь просто набила себе жратвы на черный день и теперь кайфовала. Это что касается жертв. Само существо внушало животный страх каждому, кто пытался подобраться к нему. Не помогало ничего. Ни артефакты, ни блокираторы, ни эликсиры бесстрашия. Оказывается, бывают и такие. «Их моя нечесть давно заменила на водку». Вот тут и возникал главный вопрос. «Кто вы, мистер Хтонь?» «Не нечесть, потому что я не один такой уникальный, кто владеет кольцом-нейтрализатором». «Рубежник-людоед?» «Ну, не знаю, тоже сомнительно. Хотя чего теперь только не встретишь?» «Суть в том, что если Хтонь раньше и была слабенькой фиговиной, которая могла харчиться чужанами до да случайно забредшими животными», то теперь стала сильным существом. После всех погребенных там рубежников. Спасибо, папеньки Святослава. Короче, беда. Что родовая магия Волотов, как называл ее коловрат, не сработала, это понятно. Хтонь воздействовала на какой-то психофизической чистоте. Это не заклинание или проклятие, поэтому великаны и не могли защититься. Но зачем туда полезла госпожа Мария? Ведь она действительно была уверена, что сможет соблазнить хтонь. Получается, это даже нечто разумное? Ох, чем дальше, тем страшнее. Я вспомнила словах Суккубы. Ведь не случайно она так хотела утащить в пещеру пустомилю. Только как это будет работать? Да, Алена, возможно, не почувствует страх. Но в соло она не сможет убить хтонь. Так, что там Мария говорила еще? Что надо соединить два хиста. Один полный, а другой пустой? Тогда может получиться. Что это за жесть? Раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел виновницу моих мыслей. Алена смотрела на фотографии растерзанных тел и готова была прочистить желудок прямо сейчас. Пришлось спешно собирать папку обратно. Матвей, это что такое? Не унималась она. То, что стало с людьми, которые имели неосторожность подойти к пещере. «Той пещере, где мы сегодня были?» «Пипец! И ты не сказал!» «Это же могло и с нами, а ты еще внутрь ломанулся!» «Все нормально», — ответил я ей почти и сам в это поверив. «У меня есть план, как убить эту фигню». «В смысле убить? Ты еще раз туда собрался ехать? Вот ты псих! Это точно без меня!» Я не стал уговаривать, угрожать или пытаться переубедить Пустомелю прямо сейчас. Решил оставить это на потом. К тому же в окно уже стучала прекрасная нечисть в серой скособочной футболке. Я направился к ней, прижав палец к губам. Понимаю, что великий князь точно в курсе, что кто-то помог нам сбежать из квартиры. Но вдруг не знает, кто это был. А про Сирин я вслух не говорил. Нечисть прилетела как нельзя вовремя. Мне нужно незаметно слинять отсюда, чтобы получить ответы. И я даже знал рубежника, который мог их дать учитывая, что я все равно хотел посетить его на днях, чтобы поговорить о Созидателе. Время настало.